Глава двадцать пятая Я стояла у входа в авиарии, обхватив себя за локти, и устала, привалившись к косяку. Закат при виде меня радостно заверещал и понёсся навстречу, но врезался в невидимую стену и оскорблённо заворчал. Наверное, и к лучшему, что я не входила внутрь. Грифонёнок так вырос, что больше походил на молодого бычка, чем на львёнка. Сбить меня с ног и переломать кости ему ничего не стоило. Закат ещё попрыгал у входа, надеясь привлечь моё внимание, однако я не приближалась. Окончательно обидевшись на бесчувственную мать, он развернулся ко мне задом и неожиданно посеменил к гордицу. Тот, на удивление, не стал игнорировать малявку, а принялся лениво валять его крупной лапой по сену. Закат не отчаивался и изображал яростное нападение, хотя ни разу так и не достал старшего товарища. Очевидно, своим появлением я прервала их игру, потому-то возле авиария и стояла такая непривычная тишина. Мне ужасно хотелось присоединиться к ним. Я знала, что гордец меня не поранит. Рабочие боялись его даже больше, чем кусачку, потому что гордец был моложе и крупнее. Его, в отличие от собрата, не удавалось запереть в загоне. Каждый раз он ломал доски, выворачивал железные прутья и вновь принимался терзать потолок клетки. Однако меня он не принимал всерьёз, что ли? А может, считал своей из-за того, что я у уйму времени проводила с закатом. Но я продолжала стоять там, где стою, хотя больше всего на свете хотелось кинуться к малышу, прижаться к его тёплой спине и зарыться лицом в золотистую шёрстку. Если послезавтра меня заберут в Белую Академию, какой вообще смысл во всём этом? Зачем травить себе душу? Буду со стороны со щемящим сердцем наблюдать за тем, как один из самых опасных грифонов на облачных вершинах берёт на себя роль отца заката. Хоть кому-то нравится быть отцом, пусть и не для своего ребёнка. Эйри, вот ты где! Я рассеянно оглянулась. К спешил Хойл, улыбаясь и помахивая мне рукой. «Тебя Мади ищет. Она раньше освободилась из библиотеки и хотела предложить сесть за учебники, но не нашла тебя в комнате», — сообщил Белка. «А я согласился помочь тебе искать». Его живые черные глаза блестели. Хитрец решил хотя бы так подмазаться к девушке, интерес к которой он и не пытался скрывать. Уже весь курс с любопытством следил за тем, удастся ли ему растопить холодное сердце принцессы. Но мне вдруг стало все равно. Я кивнула. и отвернулась, вновь уставившись на борьбу заката с гордецом. Хоэл в недоумении застыл неподалеку. Эри, ты слышала? Ага. Юноша помялся, покосился на охранника, но тот не отреагировал. Пока студенты не входили в авиарии, его это не волновало. Тогда Хоэл подошел ближе ко мне и заглянул внутрь. Ого! С уважением выдохнул он, оценивая гордеца. «Надеюсь, у меня такой же грифон будет». Не удержавшись, я фыркнула. «Ты же низкий, белка. Как ты на него залезешь?» «Запрыгну как-нибудь», — отмахнулся тот. «Лучше признавайся, почему ты здесь печалишься. На тебе лица нет. Белая как... как туманный венец». От такого сравнения я вздрогнула. Неужели магия уже начала проявляться во внешности, лишая меня цвета? «Да нет, рано ещё». Это просто белка выбрал неудачные слова. Архей хочет забрать меня в Белую Академию. Внезапно, само собой, сорвалось с языка признания. Хоэл помолчал. «Значит, ты действительно Магесса?» «Да, нет. Не знаю». Я сердито дёрнула плечами. «Какой-то дар у меня есть, но понятия не имею, какой силы. Его никогда не тренировали». «Может, я вообще способна только на то, чтобы свечку задуть из другого конца комнаты?» «Многие и этого не могут», — резонно заметил он. «Так почему ты расстраиваешься?» «Не хочу быть археем», — с тоской ответила я. «Где мы нам эту белую академию? Я мечтала о том, чтобы быть наездницей, и даже прямо об этом сказала Калару. Только он и слышать ничего не хочет». Уже представляет, как объявит меня Энхээм и будет вертеть мной перед другими археями, используя в грязных интригах. Он даже угрожал убить Силвейна, если я не соглашусь на его условия. «Вот это заявление!» У Хойла вытянулось лицо. «Этот паук вообще осознаёт, что говорит?» «Прекрасно осознаёт», — мрачно подтвердила я. «Но это же вызов для всех наездников, всей Грифонии стражи!» «Ты смеёшься? Кто мне поверит? Калар раскидывается магическими мороками, как кокетка носовыми платками со своими инициалами. Я вякнуть не успею, как все вокруг окажутся одурманены магией. Он даже исполнение пророчества готов подстроить. Да и не наездница я ещё. Как будто не знаешь, что одно лишь поступление в Академию ещё ничего не значит. Самое время было пожалеть о том, что я не приняла брачное предложение Тарана. «Сейчас имела бы полное право обратиться к грифоньей страже. Хотя бы для того, чтобы спасти мужчину, которого...» Я шмыгнула носом, не решаясь это произнести даже в мыслях. «Любви между нами нет. Я отказала. Он улетел. Все. Точка». Хойл снова стих, задумавшись. Затем он оглянулся на сторожа, но тот стоял достаточно далеко и ничего не слышал. Юноша всё равно на всякий случай понизил голос. «Ты и Ариана-наездника хорошо помнишь?» Я фыркнула наизусть. «Ну и что? Забыла момент, когда он исполнил пророчество и стал НХМ? Что он сделал?» Он сразу же объявил, что желает встречи с королём, а тому сказал, что собирается покорять облачные вершины. «И ему никто словом не возразил. Чуешь, к чему я веду?» «Хойл!» Это сказка! Я закатила глаза. Прошло столько веков. Никто не знает, как оно было на самом деле и возражал ли кто-то Ариану. Вот именно! Хойл меня передразнил, тоже закатив глаза и при этом состроив смешную гримасу. Я улыбнулась, но не уверенно. Выглядело это хоть и забавно, однако я не понимала, к чему он вел. Никто не знает, что там произошло. Поэтому... ты можешь настаивать на том, что каждое слово в этой истории — чистая правда, и требовать к себе такого же отношения. «Но я не Энхэй!» «Ну как же медленно ты временами соображаешь?» — всплеснул руками однокурсник. «Если кайлданский паук может подстроить исполнение пророчества, то и ты можешь. Тебе только и нужно, что его опередить. Тогда и инициатива будет в твоих руках. Ты в карты когда-нибудь играла?» Играла. Ну так представь, что ты благодаря этому манёвру получишь козырь. Ага. Уловила я его мысль. Ещё вопрос, как удастся этот козырь разыграть? Но важно, что он у меня вообще будет. Сравнение с картами мне понравилось. Действительно, было проще принимать решение, когда представлял это в такой плоскости. Главное, не заиграться и не забыть, что на кону человеческие жизни. Наконец-то! Холл с довольным видом хлопнул меня по плечу. «Начинаешь мыслить, как настоящий гвардейец с грифоньей стражи?» Я скривилась в ответ, однако не могла не признать его правоту. Тарен не зря мне говорил, что аристократы привыкли плести паутину. А из собственного опыта я знала, что честный игрок, вступающий в противоборство с Шулером, всегда обречен на проигрыш. Видимо, все-таки придется принять чужие правила игры, пока со мной не случилось то же самое, что с Тараном во время его первого пребывания в столице. Спасибо, Хойл. Искренне поблагодарила я. Ты гениальный стратег и тактик. Он отмахнулся, но прозовевшие щеки выдали, что ему приятно это слышать. Для службы в гвардии меня натаскивали с детства. С учетом этого мог бы показывать и лучшие результаты. «Давай лучше обсудим, как мы будем сбывать пророчество и делать тебя НХМ. «Мы?» — с подозрением переспросила я. «Мы же собирались после окончания Академии вступить в Грифонию Стражу одним отрядом!» — важно сказал Хоэл. «Топор Хэдена мне в глотку, если я упущу возможность служить рядом с могущественнейшим магом последних столетий!» Я хихикнула. Одно из ругательств Кулана звучало в речи однокурсника неуместно. «Ты лучший, Хойл!» «Серьезно?» — он отвесил шутовской поклон. «Спасибо. Но, если честно, у меня нет идей, что делать дальше. В магических делах я соображаю мало. Давай думай, как сделать так, чтобы тебя приняли за НХЭ». «Оракул видел небо и золото в нем», — повторила я слова Калара. «Помнишь, мы собирались сыграть спектакль по той битве? Ну, с непроизносимым названием». «Да, которую может без ошибок назвать только Мади», — хмыкнул Хоэл. «Значит, нам нужно за ночь изготовить золотых грифонов и синие декорации». «Вдвоем мы не успеем никак». «Кто сказал, что мы должны этим заниматься вдвоем?» — удивился он. «Пусть весь курс пашет. Ты и Ханхай тоже». «Ох, боюсь, им это не понравится». «Одна душа на всех. Они согласятся». Уверенно ответил Хоэл. «Официально мы ещё не наездники, но это не значит, что мы не таковы в душе». «Только...» «Ну...» Он нервно засмеялся и добавил. «В общем, я бы на твоём месте подготовил и запасной план тоже. Мало ли, что пойдёт не так». «Разумно». Я внимательно всмотрелась в узкое, скуластое лицо друга. «Но скажи честно, что ты хочешь взамен?» «Дело ведь не ограничивается тем, что я могу оказаться настоящим Энхеем». Белка густо покраснел. «Просто скажи мади что это всё было моей идеей, ладно? Скажешь ведь?» Я рассмеялась, замётано.